Глава 34. Лето. Лет 30 назад я это время года проводила у бабушки в деревне. Просыпалась рано утром от запаха блинов и бежала на кухню. А дальше был день, полный игр и веселья. Вечером же обязательно полить огород и прополоть пару грядок, заодно поискать самые крупные и спелые ягодки клубники. Как же порой хочется вернуться туда, в беззаботное детство. Но машину времени так и не изобрели. Сегодня я тоже проснулась от запаха выпечки, только вместо мыслей о играх с друзьями всплывает план дел на ближайшие сутки. Несмотря на то, что впереди насыщенный день, я позволяю себе поваляться в кровати лишних 10 минут и просто повспоминать. Сейчас приют ремонтируется. С раннего утра до позднего вечера работала бригада Дарика. За полтора месяца они проделали огромную работу, но всё равно торопились как могли, ведь совсем скоро осень, и пусть в этом мире золотое время года не такое дождливое, риск остаться без ремонта велик. И всё бы ничего, но всегда есть но, верно? Например, страх посещения Керна, потому что бывшего управляющего так и не поймали. Или то, что найти толковых людей на должность учителей не так-то просто. А некоторые и вовсе носом крутят, когда узнают, что учить будут сирот. Казалось бы, какая разница? Это ведь дети. Но разница была. Линдан так и не вернулся в тот вечер обратно. Зато появился хмурый мужчина с труднопроизносимым именем Джэк Эрдерак. Хищный взгляд, угрожающий вид меча на поясе. Всё это, конечно, очень серьёзно выглядело, но После десятой попытки выговорить имя временного телохранителя домочадцы плённули и стали звать его просто Джек. Особенно удивился мужчина лисиному обращению. Она со всей своей детской наивностью и добротой надела Джеку венок из полевых цветов на голову и покраснев заявила, что именно дядя Джеки, её будущий муж, и никто не вправе смотреть на него. Если сначала я отнеслась к такому гостю с подозрением, то после реакции мужчины поняла: мы подружимся. Я всегда с теплотой относилась к людям, которые добры к детям. А Джек добр. В свои сорок с копейками он так и не смог обзавестись семьёй, ведь служба в личной гвардии короля опасна и занимает слишком много времени. А вот детей любит. И к Лисе отнёсся, как к родной дочери, а на матримониальные намерения малышки не рассмеялся, а отнёс и с пониманием. Мы приняли Джека в свою маленькую семью, а он отплатил помощью по дому и занятиями с мальчишками. Я прислушалась и улыбнулась. Ну вот, опять слышны звуки ударов. Дилан, Райан и Дорн сражаются на деревянных мечах под пристальным надзором Джека. Что же, раз дети встали, то и мне пора. Через час открывать портал для бригады Даррика, а после нужно наведаться в Керн, к мастеру Ларсу. Я встала с кровати и оглядела спальню. Вот ни разу не пожалела, что поддалась уговорам Дарика и согласилась, чтобы ремонт начали с моих апартаментов. Вы хозяйка этого места с большой ответственностью, значит и удобство для начала вам, а потом уже детям. Это то, что мне сказал Дарик, когда мы принялись обсуждать план ремонта. Конечно, в первую очередь мужчины починили крышу, полностью поменяв черепицу и заменив прогнившие балки. Следом отремонтировали лестницу, чтобы никто не сломал ногу, угодив в дыру. А вот потом пришла пора чердака, где я и устроилась. Места вполне хватило и на небольшую спальню, и на гостиную, и даже на кабинет с большим окном. Но только после того, как я обставила чердак мебелью, поняла, что он, наконец-то, дома. Детям комнаты сделали на втором этаже, сделав бывшие покои похожими на гостиничные номера. Небольшая комната с двумя кроватями и большим столом для занятий. Ещё имелось две двери: одна шла в маленькую гардеробную, а вторая в маленькую уборную. К счастью, бытовая магия была более доступна, чем я думала. В столице совершенно свободно продавались разнообразные кристаллы, которые управлялись нажатием. Чтобы набрать в ванную, стоило просто опустить в неё кристалл и нажать на знак воды в виде волнистых линий. Это чудо магического производства в мгновение ока превращалось в воду комфортной температуры. Привычных мне унитазов не было, как и систем канализации, но их полностью занимали куб с удобным сиденьем и кристаллы, которые просто удаляли как отходы жизнедеятельности, так и воду из ванны. Ни запаха, ни остатков, ничего. Насчёт отопления всего приюта я думала долго. Камины я отмила сразу же, Это максимально небезопасный способ обогрева. Оставались ещё два способа: большой отопительный кристалл, который стоил довольно дорого, и маленькие для небольших помещений. По совету Дарика решилась на большой, потому что подзарядка маленьких каждый сезон будет стоить мне немало. Уж лучше разориться один раз, чем каждый год. И говоря о разорении, я ничуть не преувеличивала. Да, король выдал руну на содержание приюта, но этого действительно мало. На проживание и питание хватит, но что касается ремонта... К сожалению, бюрократические проволочки существуют и в этом мире. Мне обещали руны на ремонт и новую мебель, но только после того, как пройдёт расследование. Только вот всё это может затянуться. Да что уж тут, уже затянулось, а детям нужны условия сейчас. Рун катастрофически не хватало, так что покупка кристалла отопления меня чуть не разорили, но выручил мастеру Ларс. заплатив за первую партию украшений. Вышло немного, но как раз покрыло расходы на материалы для ремонта. Вечные поиски ответа на сакральный вопрос, где взять денег, толкали на мысль, что пора бы начать делать что-то своё на продажу. Именно для этого мне и нужен мастер Ларс. Надеюсь, ювелир поможет найти мастера, который смастерит коптильню. И, конечно же, едва ли не самая важная причина поездки в город завтра день рождения Айрин. Подарок девочке уже почти готов, осталось докупить детали. Айрин решила заняться шитьём и уже вполне сносно шила под присмотром Василы. Так что ей я заказала новейшую разработку Маков, швейную машинку. Надеюсь, моя главная помощница будет довольна подарком, а также небольшим праздником, который мы устроим завтра.